Гроб с музыкой. Город С. Это наш секретнейший город, в котором или строят подводные лодки, или их ремонтируют. И это настоящий город с троллейбусами, автобусами, такси, светофорами, женщинами. И женщин здесь великое множество. А когда женщин великое множество, то до боевой подготовки летут. Нет, не до боевой подготовки. И потому после построения на подъем военно-морского флага, Все сразу куда-то деваются до следующего построения на следующий день. И возврата к прошлому нет. Нет возврата к суровым будням ратного труда. Нет этого труда, а вместе с ним и будней. Вообще ничего нет, есть только рай, да и только. Вот почему вновь назначенные на экипаж командиры сейчас же начинают бороться с этим явлением. А как они борются? Они устраивают построение. В 8.00, в 12.30, в 15.00, в 18.00 и в 21 час. Пришел на экипаж новый командир. И стал он бороться. И боролся он целую неделю. А в воскресенье... А в воскресенье можно уже не бороться и подольше полежать в постели с женой. Командир так и сделал. В воскресенье он лежал в постели. А потом в дверь позвонили. В 8 утра. Он очумело посмотрел на часы. Точно, 8. И пошел открывать. За дверью стоял какой-то мелкий мужик. Свиридов, здесь живет?» спросил мужик. «Здесь», ответил ему командир. «Тогда мы к вам», сказал мужик и внес в квартиру гроб Стоящий за дверью у стеночки. Принимай, заявил изумленному командиру мужик. Что принимать, не понял командир. Товар, гроб. Какой гроб? Сосновый? как заказывали, тут какая-то ошибка, товарищ. Какая ошибка? А заказ? А наряд? Ты свиридов? Ну, что, ну, деньги давай. Еще 40 рублей. Надо заметить, что в те времена 40 рублей были большими деньгами. С ними до магадана можно было доехать. Всего 80, так? Не унимался мужик. Ну допустим. Такая-то здесь при чем? 40 за тебя ребята заплатили, остальное ты. Какие ребята? Вася, крикнул мужик за дверь, тут платить не хотят. Кто? Где? Послышалось с лестницы, а потом там раздались шаги. От них сотрясался весь дом. Когда Вася зашел в прихожую, заполнив ее под потолок, стало ясно, что деньги придется отдать. Причем все. «Да ты смотри, какой товар!» – никак не унимался мужик. «Дерево не хухры-мухры, а запах. Смолой же пахнет, ему там хорошо будет. Год пролежит чистенький. Доски, ни одного же сучка. Материя – чистый шелк, а бантик». Получив деньги, мужик успокоился, сделал себе скорбное лицо и, выходя, пропел. «Пусть в вашем доме это будет последнее горе». Жена от всех этих разговоров все-таки проснулась. «Кто там?» – спросила она, подтягиваясь. «Гроб», — сказал командир. «Что?» — сказала она. «Гроб». В этот момент в дверь позвонили. За дверью стоял тип в черном пиджаке. У него был очень прилизанный вид. «Вы, Свиридов? спросил тип очень вкрадчиво. «Мы», — сказал командир, и ему внесли в дом венки. «Обратите внимание», — заговорил при этом тот в пиджаке. «Надписи на лентах от друзей и просто так знакомых. От скорбящих неуёмно женщин. От родных и любящих ни за что. «И я ушел от тебя, непрестанно рыдая». «Может быть, неприлично рыдая?» — усомнился командир. «Неприлично? Сейчас проверим». Тип достал какие-то бумажки, порылся в них, нашел нужное и сказал. «Нет, все так. Проверили остальные?» «Проверили», — немедленно кивнул командир. «Тогда с вас еще 20 рублей». После ухода того в пиджаке какое-то время было тихо. «Что это, Саша?» — спросила жена. «Это?» — задумчиво протянул командир. Ответить ему не дали. В дверь позвонили. За дверью была целая команда. Оркестр когда подавать? Оркестр с катафалком. С катафалком? Ну да. Кстати, надо утвердить репертуар. Прощайте, скалистые горы, сказали обязательно надо. Хорошо. И варяга. И варяга. Тело сами обмывать будете? Тело после оркестра, катафалка и обмывальщиц с плакальщицами. Наступило относительное затишье. Надо гроб вынести на лестницу. Осенило вдруг командира. Может кто-нибудь его там украдет». Вид у него был самый безумный, отчего жена сейчас же кивнула и начала бестолково метаться по квартире. Через пять минут после того, как он вынес гроб, в дверь позвонили. За дверью мялся какой-то субъект. «Там ваш гробик?» – откашлялся он. «Ну?» «Гробик, говорю, ваш? Ну?» «Его могут скоро украсть? Ну?» «А гробик-то хороший? Ну?» «Вещь одним словом? Ну?» «Это я насчет помощи от соседей?» После этого командир сказал жене почему-то шепотом. «Надо его на улицу отнести. Тут его никогда не украдут. Тут его, похоже, охраняют, все стерегут». И он вынес гроб на улицу. Через мгновение в дверь позвонили. За дверью стояла решительная старуха. «Там на улице ваш гроб», — сказала старуха. «Да, его скоро украдут, сопрут». «Да, в дом надо занести. Гроб — вещь. А этот очень хороший, крепкий, сто лет пролежит». И тут командира осенило. «Бабушка!» — вскричал он. «А может, я вам его подарю?» А? Воспользуйтесь при случае. Ирод, взвизгнув, пошла на него старуха. Я, может, дольше тебя проживу. Он еле успел захлопнуть перед ней дверь. К исходу дня гроб так и не сперли. Командир сам оттащил его на пустырь с грохотом волоча по асфальту. Там он целый час рубил его топором с грудным хряканьем.